14. -е. Агарти, Севастополь «Затихло», — прошептал Вишневский. «Поразительно, какой громкой может быть тишина, глубокой, пронизывающей, мещающей все звуки полутона, являясь одновременно всем и ничем. Репульсаторы функционировали в обычном режиме. С каменного возвышения был виден развиваемый ветром пепел». Остатки без формы, усевающие город на несколько километров вокруг. Но что это? На фоне заходящего солнца появились блестящие точки, и сопровождаемый воем помех коммуникатор на груди закрепел. Ишневские это коробочки. Встречайте гостей, готовьте операционную». Он поморщился. «Операционная — это всегда потери. Гости — тоже потери. На той стороне их кто-то потерял. Но ничего». Пройдет время, адаптируется, привыкнут. Приходится привыкать. Ворота распахнулись, и на площадь улетели ботары, резко притормозив у сектора научников. Бойцы посыпали вниз, осторожно передавая носилки с ранеными. Люди расступались, зная цену секундам, освобождая дорогу. Понеслись бесконечные коридоры, вспыхнул свет. Ирис, приоткрыв глаза, всматриваясь на висящие лица. «Доктор, мы пришли, мы сумели». «Ах, мальчишка, что же ты наделал? Существует двери, в которые не стоит входить. Арка не предназначена для людей». «Корловины больше нет». Хрипелы с ней коврочи ставляли вставляли катетеры. «Больше нет ее. Мы замуровали путь на землю, но заплатили высокую цену. Все упыри топаз. Грета погибли. Аргус... Аргус! Жив, Аргус!» Успокаивающе произнес доктор. «Он куда умнее, чем напарник, и нашел путь из бездны. Ее лабиринтах можно скитаться до бесконечности, пока она не высосет дотла. Я ведь не раз говорил, готовым доступны иные пути». Риз тихо журбин посмотрел на обугленный бок киноида. Аргусу досталось больше всех. Шерсть на правом боку сгорела, грудь судорожно вздымалась, пока вздымалась». Он расплатился с собой, пробивая последний барьер. Призрак, отбившись от врачей, сидел на стуле и храбрился. Но доктор видел, что рана на лице уже не затягивается. Совсем вымотался, закрывая с собой мальчишек. Полина сняла маску, подошла к жаробиной и шепнула. «Жить будет, но с там хуже. Без поддержки рода он не выживет». Доктор прислушался. Где-то в глубине раздавались шаги. Он понимал, что происходит. Пространство подернулось, вспыхнуло жемчужным сиянием. Из него шагнули мощные фигуры в постулатовской броне. Без шлемов, простоволосые, со следами свежих швов. Следом громадный белоснежный котищи, при виде которого руки непроизвольно искали оружие. «Все нормально, этот с нами!» Поднял руки один, успокаивая. «Это Агарти?» «Похоже, сегодня все тропы ведут сюда», — засмеялся, притискаясь Верес. «Брама, дружище, мы уж не ждали». Брама, окинув глазами помещение и, видев исполинской безжизненной статы, воскликнул. «Твою мать! Петр! Что они с тобой сделали?» Доктор удивленно посмотрел на путника и нахмурился. «Не утрируйте, это не мы. Он подался жалости» и полез спасать мальчиков, вбив голову, что отвечает за их выбор, проходя под периметром, потерял сознание от кровопотери и, возможно, умер бы, но Ириний, впитавшийся в руки, как магнитом притянул находящиеся в шахте и он заполнил его словно болванку. Когда Шоня и Панарев ушли через сдвиг, он ловил импульс и поскольку горловина связывает все варианты зоны. Повинуясь последнему, что скаталось в искаженном сознании, он пошел следом. Благородный порыв, но бессмысленный. За время скитания Аргус смог восстановить сознание, но ДНК бесповоротно искажена, и без оригинала ее не реинтегрировать. Брама вытянул аптечки и бросил доктору. «Мы тут были в одном варианте, ну, вы понимаете, о чем я. Так там я его дублю руку штопал». «Погоди», — повернулся саму. Ты же последнюю аптечку выбросил в подземелье Хекс-1. Ну да, последнюю. Только твою. Свои мне терять устав не позволяет. Солдаты разразились хохотом и вытолкались ставшего тесным помещение посторонних. Попробую. Покивал Журбин. Аптечка хранит данные анализируемых ДНК, но если бы была кровь... «Это подойдет?» С видом Фахира Брама вытянул из рюкзака окровавленный бинт. Его тоже устав того а он руку. «Да вы прямо фокусник!» Усмехнулся доктор. «Может, еще чем удивите?» Запросту, заулыбался Брама. «Что вы скажете на это?» Из сияния вышел еще один человек в сталкерском комбинезоне. «Полина!» Пошел по комнате изумленный шепот. Северова пораженно смотрела на вошедшую, а потом замерцала, подернулась рябью помех и слилась со светящимся силуэтом. Окно захлопнулось, сияние опало и осталась одна фигура. В поношенном сталкерском комбинезоне и со столетней грустью в глазах. Доктор кивнул. Еще одна синхронизация. А сколько их... «За плечами». «Всем освободить помещение! Позовите стержня и отыщите Григория!» «Нет надобности!» Бросил от двери Доминус. «Я уже здесь!» «Доктор, что тут происходит?» Просил Вышневский, влетая в операционную. Журбин повернулся и спокойно произнес. «Начинайте немедленную эвакуацию!» В зале совещания... Собрались только приглашенные. Вишнеевский, скрипя сердце, пролучил Миренкову вести эвакуацию и, восседая за столом, ждал ответов. «Может быть, эти таинственные пришельцы нашли путь? Возможно, но...» По словам бойцов, горловина, возле которой находили попавших на агарте людей, была разрушена. Передачу ко всему еще и лист исчез вслед за звездочетом. Звездочеты искали целые сутки, прочесали каждый квадрат, пепел буквально через сито просеивали, но ничего, ни малейших зацепок, шел и пропал, как будто под землю порвалился. Кстати, да, это тоже проверяли, там скальная гряда и некуда проваливаться, совершенно некуда, может прибывшие по горловине лесники прояснят ситуацию. Из лесников был только рис, переговаривающийся с доктором и, как для месячной голодовки, на диву, быстро пришедший в себя. Остальных эвакуировали так же, как и всех. «Альберт, если ты не против, то я начну», – стал доктор. Стержню не возражал, он покачивал головой и ждал ответа. «Все мы догадывались о происходящем, но для непосвященных поясню». Мы знаем, что кроме канала, связывающего землю Агарте, теоретически существуют и другие. Прибывшие Брама и Самум, числившиеся погибшими, принесли неопровержимые свидетельства, подтверждающие эту теорию. Рассказали о вероятности, как мы их называем, где СССР перестал существовать, а на его пространстве располагается СНГ, Содружество независимых государств. Эта вероятность, похожая на наш родной мир, отличается от нашей другим развитием исторического процесса, но не это главное. Он обвел присутствующих взглядом. Там существуют наши дубли, двойники, такие же люди, как и мы с вами. Говоря проще, это и есть мы, но с иной истории. Они самоосознающие индивиды, не знающие и не подозревающие многомерности бытия. Прошу прощения, но не придется оперировать терминами метафизики, поскольку наша научная мысль к этому еще не пришла. — Доктор, — просил Ушневский, — объясните, что произошло в операционной, чье появление мы видели? — Обо всем по порядку. Успокоил его Журбин. Вступительная часть необходима, чтобы обрисовать масштаб происходящих явлений, в которые все мы вовлечены и в результате которых находимся здесь. У каждого отдельно взятого человека, я особо подчеркиваю, у каждого существует масса вариантов, как поступить в той или иной ситуации. Из следствий наших маленьких решений формируется общее течение истории. Нам кажется, что один человек не может формировать и изменить историю. Это и так, и нет одновременно человек не только меняет историю он меняет реальность в которой живет и наш выбор наши решения дает толчок к образованию вероятностей отдельных независимых друг от друга но в равной степени реальных миров по кабинета прошел шепот Вишневский старался ловить течение мысли это что же существует еще один он а сколько всего этих вероятностей истории Бросил стержни, и Вишневский кивнул, поддерживая. «Никто не знает», — подала голос Полина. «Возможно, мириады. Я вижу написанный на лицах вопрос. Человек ли я? И куда делась ваша Полина?» «Никуда она не делась. Я — это она. Мы...» Одна личность, проявленная одновременно во всех вариантах отражения одного и того же человека в изначально целом, но разбитом зеркале. Мы обе, и сколько там еще нас есть, отражение одной и той же Полины Северовой. Разница вследствие их выбора. Обычно вероятные миры никак не соприкасаются, и каждый человек уверен, что он существует в одном единственном варианте. Это так и есть, но лишь до той поры, пока не происходит слепание временных перегородок и просачивание вариантов, не может быть в одной реальности под одним и тем же углом двух отражений. Они синхронизируются, становятся целым. Потому я. Одна и та же личность Полина Северова, но имеющая память и опыт обеих соприкоснувшихся реальностей. «Допустим, хлопнул ладонью по столу Вишневский, допустим, при определенных условиях происходит эта самая синхронизация, но какое это имеет отношение к Агарте и связавшему с Землей каналу?» «Имейте терпение», – укоризненно произнес доктор. «Мы как раз к этому и подходим, Полина. Продолжай». При синхронизации происходит включение неактивированных ячеек мозга из так называемого балласта, усиление, утончение всех качеств, соединяющихся в одну цельную человеческую личность, активизация более глубоких проводников сознания, расширение и включение сверхвозможностей, одновременно слитых с возрастающей всеответственностью. Естественным путем это происходит постепенно, посредством духовной эволюции, как бы пафосно это не звучало. Трагедия в том, что зона связала многие варианты и стало происходить их аварийное, непредвиденное соприкосновение. — Так, — выпрямился Вишневский, — насколько я понял, При возросших способностях вы способны самостоятельно проходить из варианта в вариант, открывать портал, пробои, окно, как это там называется, и проходить. При обычных условиях – да, ответил Журбин. Вы, наверное, уже догадались, практически все здесь сидящие включили синхронизацию, соприкоснулись со своими альтернативными вариантами и таким образом возросли. Потенциально предела возраста. Расстания человеческой сущности не существует. Все дело в Агарте. Это необычный, нечеловеческий мир. Мир с наибольшим отражением. Мир падших ангелов, если хотите. И даже объединимо свои силы, ради чего и собрались, нам не преодолеть его границ. Его прервали, в зал заседаний бежал запыхавшийся боец. Там, там, такое происходит. Небо пылает. Что происходит, сказать он не мог, и все высыпали наружу. Даже Аргус, замотанный по самые уши, словно при мумификации, прыгал на негнущихся ногах. Население города, несмотря на объявленную эвакуацию, но привыкшее к железной дисциплине, цепенело на амфитеатре, боясь даже вздохнуть. Вишневский, боец, закаленный смертью и чужими пространствами, прошептал. «Доктор, как замполит замполиту, скажите, это апокалипсис?» Журбин поморщился. «Эх, люди, но какого апокалипсиса вам еще не хватает? Это начало всех начал!» Пространство пылало, из него выходили прибывшие. Первым шел Шуман, трепли остатки волос и с любопытством осматриваясь. Полина с громким криком кинулась к нему. «Полиночка, ну пал на вам, люди смотрят!» Смутился профессор пылким объятием ученица. Он был прав, на него смотрел весь город, и он, на заброшенным X1 от внимания, быстро юркнул за спины, принимая дружеские пожатия и похлопывания. Следом человек в сталкерском комбинезоне с надвинутым на глаза капюшоном. Судя по тому, как рефлекторно взметнулись автоматы автомата охраны, это был Миташ». Он был почти как человек, только глаза все еще сияли расплавленным золотом. Видя встречающую процессию, он помахал городу когтистой лапой. Город взвыл, непонятно от страха или от восторга, самым дернул Браму за плечо. Я вспомнил его, то есть мои воспоминания. В 2012 году будет Сочинская Олимпиада, и у нас тут каждой твари... Брама покатился со смеху, на него покосились Эрис и Полина, и он быстро объяснил, в чем соль. Доктор цыкнул. «Хоть в такой момент вы можете не ржать?» Но пока подошел Мит, аж смеялись уже все, хотя и пытались держать серьезные лица. «Я что-то не понял. Я как-то не так выгляжу. Я вообще думал, что Агарти тьма кромешная, а вы устроили этот. Из пространства шагнули Шуховы Семецкие. При виде встречающих он виновато развел руками, но все же пошел вслед за черным Сталкером, натянуто и нерешительно улыбаясь. И ты этот? Недобро посмотрела Полина. Ну а куда деваться? Позвали пришел. Вопрос к Шухову. Тот поздоровался, немного удивился при виде Брамы, похожей на него как внешне, так и фигуры, и кивнул на небо. «Елки-мотелки, неужто ось времен, а?» Пока все всматривались в небо, портал заискрился, задрожал и оттуда выпрыгнул седой, как лунь, кайман. Шерсть на барсике встала дыбом, но патриарху рода не было до него никакого дела. Он смотрел в небо. Небо бурлило, черная хмарь перемежалась с багровыми прожилками». Словно кто-то огромный раздвигал небосвод Почва начала сотрясаться Полыхнул исполинской разряд, ослепив глаза И прочертив небо от края до края И когда они брели способность воспринимать На плиту шагнул, сияющий как молния звездочет И повелительно пророкотал «Уводите людей, я открываю мост!» Пространство изогнулось, и на плитах остались двенадцать. Двенадцать вокруг единого, совершая предназначенное. Мир покачнулся, небо сомкнулось с землей, разверзая холодную космическую бездну и струясь в бесконечность. Стрелки сиренских часов стали в вертикальное положение, перевернулись и мрак стал светом, Пепел семенами, смерть жизнью. Синхронизация Агарти завершилась, И чей-то голос где-то безмерно далеко прошептал. «Если на земле был туман Агарти, Почему на Агартии небось синим не был?» Zimeliin.